444. Тактика учителя состоит в том, чтобы при ошибке поручаемого покрыть её куполом понимания, как бы новая надстройка возводится над зданием, завершающая его правильно. И тогда совершенная ошибка получает свою оценку, и занимая должное место в сознании, лишается жала и уже не мешает продолжать восходить. Поэтому Учитель говорит о восхождении непрерываемом, которое при этом становится возможным. Иначе человек, прикованный к своим заблуждениям, как каторжник к тачке, теряет свободу движений. А я говорю о свободе от ошибок. Эта свобода не означает, что ошибки невозможны, по-человечески они возможны всегда, а лишь устанавливает такое состояние сознания, когда путь продолжается, даже несмотря на то, что допущены ошибки. Ошибки — ничто, когда огонь духа крепнет. Нужно большую силу духа иметь, чтобы восходить, не останавливаясь. Без помощи учителя это невозможно. Ошибки, как камни на ногах, утянут на дно. Свобода от власти ошибок над сознанием есть качество восходящего духа, перешедшего черту обычности. Уже говорил о власти духа над своими действиями, о том, как они свишаются или в свободе, или в рабстве. Ныне говорю о свободе духа от власти ошибочных действий над сознанием. Много их будет, с огбенных под тяжестью совершённых ошибок. Куда бредут они, отемнённый и не видя пути? Учитель крылья духу даёт подняться над всем им творимым. и увидеть путь, пролегающий в плотном мире с вершин духа, когда малость дел земных в аспекте вечного понимания жизни становится видимой явно. На земле, в замкнутом круге очевидности, этого не увидите. Значит, крылья нужны. Но не подняться с земли, не имеющим крылья, и как полетит духом, не знающий о свободе и крыльях. потому учитель крылья даёт и освобождает дух от власти ошибок кармический долг остаётся и плата по счетам но крылья свободы духа открывая просторы для взлёта не позволяют чтобы путь был пресечён так пути духа не заказаны земными ограничениями выражаясь языком прошлого можно было бы сказать что свобода от греха не означает непогрешимость, но указывает на свободу восставшего духа, восхождение которого ничто задержать не может. И тогда становятся понятными слова: тот, кто с нами делит час борьбы, тот знает, что он всегда победитель. Так мы делим человечество на рабов и свободных. В духе свобода и рабство. Свобода одна. Свобода от цепей материального мира — непростая-то свобода. Надо любить землю, жизнь и людей, понимать ценность плотной эволюции и в то же время иметь свободными крыльями. Соломон, Сергий, Акбар, Великий и другие были свободны духом. Свободны в духе и власти над ними не имела земля. Учитель указывает, как идти по вершинам. По низинам не дойти. Надо лишь помнить, что, как бы ни сгустились тучи, солнце над ними всегда, даже ночью, в пространстве. Надо лишь помнить, что крылья даны, чтобы духом подняться на откажущейся безвыходностью плотных набухших условий. На бесконечной звездной дороге жизни малым и жалким покажется круг призрачной земной безысходности. Владыка есть солнце жизни. К нему духу можно обратиться всегда, ибо оно всегда над землею, и получить касание его светоносных лучей. Нет ни заказа на пути духу. Надо лишь знать. Учитель знания дает свободу свою утвердить. Приходящего ко мне не изгоню вон, так сказано давно. Надо лишь взор свой обратить к немеркнущему солнцу жизни.